Глава седьмая. Хюня Алексеевна поспешила сейчас же удалиться, как только заслышала шаги подходившего Привалова. Она громко расцеловала Верочку и, пожимая руку Марьи Степановны, проговорила с ударением. «Я не хочу вам мешать теперь, потому что вы ведь свои!» Привалов шел не один. С ним рядом выступал Виктор Васильевич, пока не знавший, как ему держать себя. Мария Степановна увела гостя в свою гостиную, куда Досифея подала на стеклянных старинных тарелочках несколько сортов варенья и в какой-то мудреной китайской посудине ломоть сотового меда. «Ведь это Досифея?» – спрашивал Привалов, когда Глухонемая остановилась у дверей, чтобы еще раз посмотреть на гостя. «Да, вспомнил старуху?» «Помилуйте, мы с Костей частенько воевали с ней!» — засмеялся Привалов. Досифея поняла, что разговор идет о ней, и мимикой объяснила, что Костеньки нет, что его не любит сам, и что она помнит, как маленький Привалов любил есть соты. — Я и теперь их люблю! — отвечал Привалов на энергичные жесты Досифеи. — Спасибо, что не забыла меня! Досифея радостно замычала и скрылась. Мария Степановна принялась усиленно подчивать гостя сластями, потому что гостеприимство для нее было священной обязанностью. Привалов должен был отведать всего, чтобы не обидеть хозяйки. Он с большим удовольствием слушал степенную речь Марии Степановны, пока она подробно рассказывала печальную историю Полуяновых, Колпаковых, Размахненных. Почти все или вымерли, или разорились. Пошел совсем другой народ, настали и другие порядки. Мимоходом Мария Степановна успела пожаловаться на Василия Назарыча, который заводит новшество. Старшую дочь выдумал учить, новую мебель у себя поставил «Знается с бритаусами и табашниками». В этих жалобах было столько старчески забавного, что Привалов все время старался рассматривать мелкие розовые и голубые цветочки, которые были рассыпаны по сарафану Марии Степановны. Сарафан Марии Степановны был самый старинный, из тяжелой шелковой материи, которая стояла коробом и походила на кожу. Он, вероятно, когда-то, очень давно был бирюзового цвета а теперь превратился в модный серебристо-серый. «Какой у вас старинный сарафан!» – проговорил Привалов. Эта похвала заставила Марью Степановну даже покраснеть. Ко всякой старине она питала нечто вроде благоговения и особенно дорожила коллекции старинных сарафанов, оставшихся после жены Павла Михайловича Гуляева с материнской стороны. Она могла рассказать историю каждого из этих сарафанов, служивших для нее живой летописью и биографией давно умерших дорогих людей. «Это твоей бабушки сарафанта», — объяснила Марья Степановна. «Павел Михайлович, когда в Москву ездил, так привез материю. Нынче уж нет таких материй». С тяжелым вздохом прибавила старушка, расправляя рукой складку на сарафане. Нынче ваши дамы сошьют платье, два раза наденут и подавай новое. Материи другие пошли, и люди не такие, как прежде. Но, маменька, нынче люди самые настоящие, заметил Виктор Васильевич, которому давно надоело слушать эти разговоры о старинных людях. Поди ты, нашел настоящих людей! Значит, и мы с Сергеем Александровичем никуда не годимся. Перестань, балясы точить, я дело говорю. Верочке давно хотелось принять участие в этой беседе, но она одна не решалась проникнуть в гостиную и вошла туда только за спиной Надежды Васильевны и сейчас же спряталась за стул Марьи Степановны. С появлением девушек в комнату ворвались разные детские воспоминания, которые для постороннего человека не имели никакого значения и могли показаться смешными а для действующих лиц были теперь особенно дороги. Привалов многое успел позабыть из этого детского мира и с особенным удовольствием припоминал разные подробности, которые рассказывала Надежда Васильевна. «Помните вот это-то? А помните, как Виктор...» Эти фразы мягко ласкали слух, и Привалов с глубоким наслаждением чувствовал на себе теплоту домашнего очага, которого лишила его судьба. Как все это было давно и вместе точно случилось только вчера. «Будет вам стрекозы!» – строго остановила Марья Степановна, когда всеми овладела самое оживленное настроение. Последнее было неприлично, потому что Привалов был все-таки посторонний человек и мог осудить. «Мы вот все болтаем, тут разные пустяки, а ты нам ничего не расскажешь о себе, Сергей Александрович?» «Право, не знаю, что и рассказывать, Марья Степановна», — ответил Привалов. «На вот, жил пятнадцать лет в столице, приехал и рассказать нечего. Мы в деревне, почитай, живем, а вон какие росказни распустили!» «Мама, какая ты странная!» Вступилась Надежда Васильевна. «Все равно мы с тобой не поймем, если Сергей Александрович будет рассказывать нам о своих делах по заводам». «Да ведь пятнадцать лет не виделись, Надя. Это вот сарафан полежит пятнадцать лет и у того, сколько новостей. Тут моль подбила, там пятно вылежалось. Сергей Александрович не в сундуке лежал, а с живыми людьми поди тоже жил». Последнее поразило Привалова. Оглянувшись на свое прошлое, он должен был сознаться, что еще не начинал даже жить, в том смысле, как это понимала Мария Степановна. Сначала занятия в университете, а затем лет семь ушло как-то между рук, в хлопотах по наследству, в томительном однообразии разных сроков, справок, деловых визитов, в шатании по канцеляриям и департаментам. Жизнь оставалась еще впереди, для нее откладывалось время год за годом, а между тем приходилось уже вычеркивать из этой жизни целых 30 лет. Прямой вопрос Марьи Степановны, подсказанный ей женским инстинктом, поставил Привалова в неловкое положение, из которого ему было довольно трудно выпутаться. Мария Степановна могла истолковать его молчание о своем прошлом в каком-нибудь дурном смысле. Пришлось рассказывать об университете, о профессорах, о столичных удовольствиях. «Ну а как там эти штучки разные?» – весело думал Виктор Васильевич, уносясь в сферу столичных развеселых мест.